Глава 17 Тильда с Ионом и Пауком составляли график патрулей. Из-за решения обустраивать форт в родном мире Трая, Хмарёва столкнулась с нехваткой кадров. Временно дыры в обороне закрывали эрги, раз уж месяцами жили здесь на правах гостей. Приходилось учитывать очень много факторов – магические способности, фобии и даже личные привязанности, чтобы патрули проходили без эксцессов. Жаркие спора прервала тихая трель от сигнализации, разработанной вдовствующей баронессой Комариной. Посреди кабинета возникла уменьшенная проекция земель вокруг Хмарёва с обозначением границ. Зелёными точками на ней отображались патрули воев на контрактах. Разбавляли их белые точки, сопровождавших их эргов. А почти на границе со стороны болот, откуда ни возьмись, появилась серо-чёрная клякса. Ближайший патруль находился на расстоянии километра от незваного гостя. Паук активировал артефакт связи обращаясь к воям 11 -й. у нас подозрение на нарушение периметра одна особь окрашена в серо-черный на расстоянии одного километра на юго-запад действуйте по протоколу когда спустя 10 минут зеленые точки побледнели паук занервничал связываясь с соседним патрулем 10 -й. у нас нарушение периметра 5 километров на север 11 отправился на перехват их сигнатуры почти погасли. «Отправляйтесь на разведку, нужна оперативная информация. И заберите наших, в боестолкновение не вступать!» «Принято!» Сильда принялась листать записную книжку, выискивая состав патрулей на сегодня. «У нас в одиннадцатом Пашка, в десятом Карк. Светятся?» И он кивнул и принялся вызывать эргов для уточнения ситуации. Пашка отозвался практически сразу. Говорил он путанный заплетающимся языком, будто был зарядно пьян, что с эргами случалось крайне редко и только по собственному желанию. В патрулирование никто бы надираться просто не стал. О «Опаньки, у нас тут очки какая-то мадама явилась, Миха, Миху, Иг, Требует...» «Как выглядит и что с воями?» Он попутно делал заметки на бумаге и показывал пауку. Красивая зараза, мы с ней туточки боремся, а вои спят тут, и мне очень хотелось, но я борюсь. Паша, держись, Карг с десятым уже на подходе, задержи. Розовый фламинго, дитя у заката, розовый фламинго, ты танцевал когда-то. Пропел Пашка услышанную где-то от Ольги песню и отключился. Слова из песни Алены Сверидовой «Розовый фламинго». «Аук, передай своим, что действует какая-то магия. Вои спят, Пашка едва держится, на него будто пьянь напала». Сообщив каргу оперативную информацию, вся троица дружно наблюдала, как сигнатура легко пересекла границу земель, а точка Пашки все же потускнела. Но буквально следом на перерез гостей двинулся десятый патруль, Сигнатуры воев потускнели практически сразу у цели, и Карг продолжил сопротивление в одиночку. Чем дольше Эрк находился рядом с вторженцем, тем бледнее становилась его сигнатура, но он всё же успел выйти на связь. Она говорит, она богиня. Сообщение от Тильды охладило весь мой романтический пыл. Я резко отстранился. «Нахмарёва напал кто-то из богов. Оставайтесь здесь с раю. Уведомите остальных об опасности из пустыни». «Я скажу, если нужна будет помощь». Не дожидаясь ответа, я сменил ипостась. Благо, темнота очень хорошо скрывала мой облик, да и все были заняты весельем, отплясывая в оцветах костров. Открытие прокола домой произошло естественно. При этом в уме я держал вероятный срок, за который я должен был не только решить все разногласия, но и выполнить подготовку к походу в пустыню. Час на разборке с богами и уговоры одной несносной особо присоединиться. А кому сейчас легко?» Вышел я посреди плаца во внутреннем дворе форта. Здесь меня уже встречали паук, тильда и эон. Остальные кровники и вои носились словно на педаренные. Вдалеке слышался пронзительный вой предупредительной сирены. Это был сигнал для населения Хмарёва укрыться в их защитном форте. Не зря я столько денег вложил в защиту. Пригодилось. Что известно, кто пожаловал, потери есть? Женщина идёт напрямик через болото. Границу земель пересекла 10 минут назад. Потеряли связь с двумя патрульными группами Воев, 10 и 11 По заверению Эргов, Воев обезвредили сонным воздействием. На Пашку и Карга оно воздействовало как алкоголь. Они продержались чуть дольше и смогли передать сведения. «Как зовут? Как выглядит?» «Точной информации нет», — виновато произнёс паук. Пашка назвал красивой, Карг богиней. Больше примет нет. «Ну, хоть что-то. Пашка или Карг должны были ещё что-то сказать. Вспоминайте». «Я искренне верил в Эргов и их критическое мышление даже в состоянии вдрободан, передали же они информацию о воях о божественной сущности. Пашка еще песню какую-то пел про птицу», — неуверенно добавил он. «Ох, нам только птиц здесь не хватало. Почему-то первыми на ум пришли Кречет и Орлан, но они были мужчинами. Вряд ли что-то успело так быстро и кардинально измениться». «Розовую», — еще более неуверенно добавил Эрг. «Фламинго, кажется». «Твою мать, эту я вообще не видел, не слышал и последователей не встречал. У меня мозг начинал закипать. Я же не Мангустов, чтобы мной заинтересовались всем пантеоном разом. Тогда какого хрена?» Усилием воли я успокоился и попытался рассуждать здраво. «Камара, розовый фламинго у вас бог или богиня?» Попытался я получить недостающую информацию. «Бог». «Но я не был бы так уверен с его половой принадлежностью». Чуть замешкавшись, добавил он, «А тебе зачем?» «Провожу ликвидацию безграмотности в некоторых божественных вопросах», отшутился я и прервал связь. «Да, я хам и всё такое, но сейчас было некогда проявлять пиетет». «Может, это вообще не богиня? До этого правило с недопуском богов на территорию работало без перебоев». «Даже у Мангустова его божественные петы смогли воплотиться только на землях земельно удавовых размышлял я, вспоминая рассказ Света и Таймы об активации защитного артефакта. «Твою мать, и даже комаров не призвать!» Я раскинул дар поиска крови на полную. На границе досягаемости мерцала одна точка, действительно каким-то образом идущая напрямик через болото. «Все остаетесь в форте, я вас накрою щитами, а сам схожу побеседую с гостьей». Эрги попытались было возразить, но я был непреклонен. «Опасности нет, это перестраховка. Хотела бы она кого-то убить, уже убила бы. Боги не отличаются человеколюбием. Это ещё достаточно вежливо себя ведёт. Я всего лишь выйду ей навстречу. Это приказ». Повысил я голос, встретившись взглядом с пауком. Форт я покидал, уже успокоившись. «В самом деле, подумаешь, защита от богов пала. Другие так всю жизнь живут, что это я так всполошился. Навесив на форт щит крови, я запитал его на один из алтарей, предназначенных Камара. Надеюсь, он на меня не обидится. Поверх же я накинул радужный щит, уже запитав на себя лично. Оба щита мерцали и переливались во тьме алыми и розовыми вспышками. Дар крови отмечал приближение гости и уж не знаю, что меня дёрнуло, интуиция или ещё какое озарение, но я продублировал поиск магии рассвета. Сигнатура в обеих поисках совпала». Тайпан обитый час пробиралась по этим болотам напрямик. А всё потому, что её отказались везти в это проклятое хмарёво. Нет, и всё тут. Даже её божественный дар псионика не помог. У купца пошла кровь носом. А затем он и вовсе потерял сознание, так и не выполнив просьбу богини. «Что за люди пошли? Отказывают. И кому? Богиня!» Она упорно шла танцующей походкой, перебираясь скочки на кочку. Как самая настоящая змея, Тайпана прекрасно знала, куда нужно наступить, и как распределить вес, чтобы не ухнуть в холодную, отвратительную жижу, чавкающую вокруг. Первый сюрприз её поджидал, когда из леса вдруг появилось три фигуры в военной форме. Оценив её вид, после трёхчасового марша по болоту, один из них выдал. «Дамочка, вы пересекли границу земель графа Комарина. Это режимный объект Министерства обороны». «Посторонним сюда вход воспрещен. Прошу изложить суть визита, а после мы проводим вас на выход». «Какая я тебе дамочка!» – вспылила окончательно и без того злая богиня. По её коже промелькнули розовые всполохи, концентрируя магию для всплеска. «Я требую провести меня к графу Камарину. Он сам приглашал меня в гости». Здесь Тайпана безбожно врала, но кто мог это проверить с её-то способностями?» дамочка гости графа комарина не ходят пешком по болотам а прибывают на транспорте через кпп либо свитками перехода тайпа не показалось или за спиной у вояки мелькнула рогатая звериная тень с огненными всполохами лушивый несли меня зашипела богиня допуская частичную трансформацию и высовывая раздвоенный язык «Эрго, что ли ваш глянь из ваших может быть кто-то нахмурился вояка и обернулся к тому, кто секунду назад казался рогатым зверем. «Только ваша братья так к нам заявлялась». Ещё один боец подошёл и принялся натурально обнюхивать богиню, отчего её терпение лопнуло. «Спать!» — розовый всплеск, и два бойца падают к её ногам, громогласно похрапывая, а вот нюхач лишь покачнулся от магии, но продолжил стоять. «Ты что такое?» «Красавица! Шикарная женщина!» «И всем спать. Хи-хи!» Чуть пошатываясь, уставился на неё третий боец, сопротивляясь божественному приказу. «Это ещё что за невидаль? так у меня маны не останется, если по два раза заклинание применять. Розовый фламинго, дитя заката, розовый фламинго, ты танцевал когда-то...» Вдруг начал напевать Нюхач, пританцовывая вокруг неё и любое с цветом её волос. «Сумасшедший дом, да чтоб вас всех!» Тайпана повторила приказ. «Спать!» И певец, наконец, заткнулся, потеряв сознание. Пожав плечами, богиня отправилась дальше. Не её вина, что эти смертные совсем охамели. Мало того, что перечили богини, так ещё и... бр даже вспоминать отвратительно. Обнюхивали её. Это никуда не годится. И ведь не будешь убивать чужих людей. С таких поступков взаимовыгодное сотрудничество не начинается. А ей нужно было именно сотрудничество. В том, что оно будет выгодным, Тайпана не сомневалась уже по полученному артефакту. Ей нужен был секрет силы. Ради такого она готова была быть покорной, человеколюбивой, терпеливой и вообще самой-самой лапочкой, даром что змея. Уговаривая себя никого не прибить невзначай, Тайпана даже выругалась, когда перед ней появилась ещё одна тройка военных, и почти слово в слово повторила предыдущее хамство. Вот только нынешние были уже менее дружелюбно настроены, да и обнюхивать её никто не стал. Решив не испытывать судьбу, Тайпана и этих отправила отсыпаться. Во второй тройке также оказался один устойчивый к божественной магии, что не улучшило настроение богини. На него снова пришлось тратить крохи своих сил. «Да я так с вами из богини в обычную магичку превращусь!» – врагалась Тайпана, переступая через тела и продолжая путь. Шла она целенаправленно, чувствуя далеко впереди отцвет силы, схожей с её собственной. Ничего, без потерь не бывает приобретений. Впереди полыхнул вспышкой выброс силы такого размера, что у бедной богини даже дёсны заныли от жадности. «Это же сколько силища! И вся мимо!» Она даже топнула ногой, промахнувшись мимо кочки, и чуть не провалилась в болото. Сила горела факелом в ночи, манила, притягивала. Она обещала всё, чего лишена была Тайпана всю свою жизнь. Словно мотылёк на огонь, богиня шла к своей цели, когда дорогу ей преградил граф Камарин собственной персоной. «Невежливо являться без приглашения», — одними губами улыбнулся этот человечешка, решивший с ней поиграть. «Невежливо доводить женщину до оргазма и тут же сбегать», — не осталось в долгу богиня. Как псионик чувствовала, что графу что-то было нужно от неё, следовало лишь узнать, что именно, и приступить к торгу.